Глава 10. Раздался звонок в дверь. После папиного исчезновения прошло несколько дней, и я жила с родителями с тех пор, как вернула его домой. Мы с мамой в томительном ожидании сидели за кухонным столом. Папа наверху перебирал книги в своём кабинете, который вскоре ждал о перестановка. Хорошо, мне забыть рассказать ей всё как можно более чётко и подробно. говорила я, пока мы шли к двери. «Да, я помню. Нам невероятно повезло получить патронажную сестру, поэтому нужно извлечь максимум из её присутствия. Пожалуйста, не приукрашивай факты, рассказывая об отце». «Хорошо, хорошо». Мы открыли дверь. На пороге стояла женщина с коротко стриженными седыми волосами, одетая в ярко-красное однобортное пальто. Она была невысокого роста, не жена с мамой, с маленькими сверкающими карими глазами, носом-кнопкой и ребяческой щелью между передними зубами. «Здравствуйте», — произнесла она с медлендским акцентом. «Я — Гвен». «Входите, Гвен», — пригласила я. «Спасибо. Чёрт возьми. Ну и холодина». «И не говорите. Я Нина», — сказала я и протянула руку. Прежде чем её пожать, Гвен сняла свою флисовую перчатку, милый и старомодный жест, который сразу же расположил меня к гостье. Нина. Чудесно. А вас как зовут? Мэнди, ответила мама. Мам, не начинай, прошептала она. Её зовут Нэнси, сказала я. Меня зовут Мэнди. Ладно, просто для соблюдения формальностей с документами, её настоящее имя Нэнси, но она почему-то хочет, чтобы все называли её Менди. Отличная мысль, воскликнула Гвен, снимая пальто. Я бы хотела изменить своё имя. Гвен мне всегда казалось ужасно скучным. Мама бросила на меня убийственный взгляд и выразительно округлила глаза. Спасибо, торжествующе произнесла она. Красивое имя, Менди. Так звали мою любимую тётушку. До да чего забавная была Леди! Это забавное имя, гордо сказала мама. Точно, отозвалась Гвен. Гвен, могу я предложить вам чашку чая или кофе? О, чай, пожалуйста. С молоком и ложечкой сахара, если можно. Скоро будет, пообещал я. Поговорим костенный. Да, сказала мама. Вообще-то сначала я хотела бы поговорить только сухажвающим. Кто из вас сухажвающий? Мы с мамой переглянулись. Это слово мы никогда между собой не использовали, тем более не обсуждали. Гвен не пробыла здесь и 2 минут, а уже ясно дала понять, насколько плохо мы справляемся. Мамино лицо приняло не свойственное ей удручённое выражение. В какое-то мгновение мы обе молчали. Полагаю, начала она едва слышно, полагаю я, Чудесно. Не возражаете, если мы поболтаем т-т-т? -а, а вы, Нина, присоединитесь к нам позже. Я сидела в кухне и слушала эти, конечно, часов, безуспешно пытаясь разобрать голоса в соседней комнате. Я всё вспоминала мамино лицо, когда Гвен произнесла слово ухаживающий. Маме можно было дать множество определений: деловая, организованная, предприимчивая. Надёжная мать, весёлая подруга, любящая жена, но никогда ухаживающая. Она познакомилась с моим отцом очень молодой. Их отношения всегда так или иначе определялись разницей в возрасте. Это он выступал в роли её главного защитника. Когда я была помладше, меня раздражало, как папа вечно оправдывал мамино слегка неразумное поведение. Он был ей предан, заботился о ней. Ни разу в жизни я не представляла, что настанет время, когда ей придётся опекать и защищать его. Примерно через час в кухню вошла мама и позвала меня. Мы сели рядом на диване, Гвен заняла папино кресло. Мама, ты всё рассказала? Да. Об инсуlte, обо всём, что посоветовал доктор. Передала все медицинские справки и выписки из больницы. Нина, хватит говорить со мной как с ребёнком. Да, Нина. — вмешалась Гвен. Мэнди очень мне помогла и сообщила всю историю болезни вашего отца. «Просто у меня такое ощущение, что я единственная, кому до всего этого есть дело. И я так больше не могу, не могу. Я ужасно боюсь, что с папой что-то случится, и кто-нибудь спросит все подробности, а я забуду или упущу, и... С каких пор ты единственная, кому есть дело? Тебя здесь никогда не бывает!» — не удержалась мама. «Вот именно!» «Это-то меня и беспокоит!» Меня здесь никогда не бывает, и всё же только я воспринимаю проблему всерьёз. Погодите, погодите, прервала нас Гвен. Ваша мама относится к этому очень серьёзно, и мы вместе позаботимся о том, чтобы впредь записывать всю важную информацию. Нина, скажите, что вас больше всего волнует в состоянии Била на данный момент? Больше всего меня волнует то, что мама снова позволит ему выйти из дома в мороз. И на этот раз папе не так повезёт встретить понимающих и милых людей. «Хорошо», — изрекла Гвен. «Входная дверь — частая проблема, но вполне решаемая. Я не собираюсь вешать на дверь амбарный замок и превращать дом в тюрьму строгого режима», — закричала мама. «Этого и не требуется. Есть масса других способов, как насчёт шторы. Если занавесить дверь, у него не возникнет стремления к ней подойти». Какой-то определённую занавеску? Мама, сейчас не время думать о дизайне. Просто тёмную занавеску, сказала Гвен. И ещё нам следует разобраться с протоколом Герберта. Мы можем заполнить форму сейчас и обновлять по мере изменения состояния била. Таким образом, она будет у нас под рукой, чтобы тут же передать в полицию, если он снова пропадёт. Хорошо, сказала я. Давайте займёмся этим сегодня же. «Вы хотели бы обсудить что-нибудь ещё, Нина?» «Да», — ответила я, — «папа неправильно помнит некоторые вещи. Подобные периодически случалось и раньше, но в основном он сохранял ясную память. Теперь он всё чаще погружается в вымышленный мир, путается в людях и событиях прошлого, говорит о том, чего не было, или о тех, кого здесь нет, и я считаю, что лучше ему не перечить». «Исключено!» — отрезала мама. Один человек сказал мне, что это самое разумное решение. Можно не вступать с ним в противоречие, не поощряя его заблуждения. Не понимаю, как это ему поможет, сказала мама. Он расстраивается, потому что уверен в своей правоте. Представь, как бы тебя раздражало, если бы кто-то раз за разом говорил, что ты ошибаешься в том, в чём убеждена. Точно, согласилась Гвен. И Нина права. Есть способ уладить это деликатно. Вы можете привести пример из последнего. Он думает, что его мама жива, хотя она умерла 20 лет назад, сказала я. Хорошо. В следующий раз, когда он заведёт речь о своей маме, не говорите ему, что её больше нет, а лучше попросите поделиться счастливыми воспоминаниями о его детстве или вместе просмотрите фотоальбом и обсудите её фотографии. Ты сможешь это сделать, мама? Она ковыряла свои покрасневшие и стёрзанные кутикулы и отказывалась смотреть мне в глаза. "Да", сказала она. Гвен остановилась в коридоре и сняла с крючка пальто. "Значит, у вас есть мой номер телефона и адрес электронной почты, чтобы связаться при необходимости". "Спасибо", сказала мама. "И я зайду снова через неделю". Папа спустился по лестнице. Ньюс Билл и мы с мамой что-либо придумать, как Гвен подошла к нему с протянутой рукой. А, добрый день, Билл, сказала она приветливо и в то же время официально. Я Гвен, приятно познакомиться. И мне приятно, ответил он. Я слышала, вы работали учителем? Да. От чего? В основном детей, сказал он. Гвен рассмеялась. Было приятно снова увидеть папу в роли инициатора шутки. а не её невольного объекта. Гвен попрощалась с нами и ушла. Вскоре я тоже ушла. Мама пообещала звонить каждый день и держать меня в курсе папиного состояния. Я не рассказала маме о Максе. В детской попытке обмануть судьбу я решила, что чем больше людей будет знать о его исчезновении, тем меньше вероятность, что он вернётся. Я делала всё возможное, чтобы сохранить Макса рядом с собой. начала читать нашу раннюю переписку, будто листала текст пьесы, предпочла жить с его полуживой версией, лишь бы не признавать, что он ушёл навсегда. Для ужина в тот вечер я выбрала томатный суп по особому рецепту, который слегка усовершенствовала для новой книги. Сладкий, нежный, не затейливый суп, напоминающий консервированное томатное пюре, был самым желанным средством от хандры. Он переносил меня в те времена, когда родители беспокоились о моём здоровье и прохладной рукой трогали мне лоб или отправляли в постель в определённое время, и мне не приходилось думать об этом самой. По пути в супермаркет я увидела бездомную женщину. Однажды я спросила, не нужно ли ей чего-нибудь из магазина, и она сказала, что любит бисквитные кольца. С тех пор, если я видела её там, то всегда покупала для неё пачку. На кассе передо мной пожилой мужчина с изогнутой полумесяцем спиной выгрузил свои покупки: пакет с кошачьим кормом и три миниатюрных трайфла в стаканчиках. Я задалась вопросом: давала ли ему мама этот десерт в детстве? Сладкий и однородный томатный суп, сладкие цветные кругляши бисквита, нежный заварной крем и желе. Содержимое корзин в супермаркетах Наглядно демонстрирует, что все мы не так уж хорошо приспособлены ко взрослой жизни. Тем вечером, пока я медленно нагревала в кастрюле сливочное масло, лук и помидоры, снизу донёсся громкий шум. Это был непрерывный звериный вой, в котором звучала ярость боевого клича и боль от боевых ран. Он напоминал рёв краснолицых футбольных фанатов, проигравшей команды, Наводнивших метро после матча. Heavy Metal. За дверью Анджела раздавался оглушительный грохот. Фёрверк ударных, раздирающие до крови струны гитары и крики монстров и демонов. Я постучала, но музыка была такой громкой, что я не расслышала собственного стука, хотя различала голос Анджела, который подпевал несуществующие мелодии. Я забарабанила в дверь кулаками. Ответа не последовало. Я поднялась наверх и постучала в квартиру Альмы. Она открыла и улыбнулась. Её карие глаза сверкали, лицо сердечка обрамлял чёрный головной платок в голубой цветочек. «Привет, Альма, как дела? Как поживают в Чили?» «Мы с ними страдаем от холодов, а в остальном всё хорошо. Как у тебя дела?» «Нормально, нормально. Вас беспокоит шум снизу?» «Какой шум?» Анжела с первого этажа очень громко включил музыку. Разве вы не слышите? Альма высунулась из дверного проёма и прислушиваясь, повернула голову в сторону лестницы. Ах, да, сказала она. Теперь слышу. Но внутри нет. Думаю, мне повезло. Квартира подо мной поглощает шум. Да, именно. Это моя квартира. Ох, сказала она. Его стало чересчур много. Он будил вас раньше? Нет, ни разу. «Хорошо, когда ты старая и глухая». «Вы не старая», — сказала я. «Но я рада, что вы немного глухая. Для вашего же блага». Он так сильно шумит и отказывается идти навстречу, когда я пытаюсь поговорить. «Могу я чем-то помочь?» — спросила она. «Как-нибудь облегчить твои страдания?» «О, Хальма, вы такая милая!» и «Если шум станет невыносимым, ты всегда можешь переночевать на моём диване». «Спасибо». «Хотя, полагаю...» Вместо этого ты отправишься к своему приятелю Красавцу, сказала она, и её глаза при свете лампочки в коридоре сверкнули драгоценным блеском. Как он поживает? Альма помешалась на Максе с тех пор, как он однажды занёс её покупки наверх. Теперь при каждой нашей встрече она говорила, как мне с ним повезло, какой он необыкновенный. Я решила не уточнять, что ему тоже повезло со мной, женщиной, которая заносила покупки Альмы наверх. безчётное количество раз. Хорошо, сказала я. Скоро он станет твоим мужем. А насчёт этого не уверена, усмехнулась я. Она понимающе усмехнулась в ответ. Быть замужем чудесно. Знаю, то есть, нет, конечно, но звучит здорово. Каждый день я скучаю по мужу. Он не походил на твоего милого приятеля. Был сноровым, но приносил мне в постель чашку кофе каждое утро до самой своей смерти. Разве это не везение 58 лет просыпаться со свежим кофе? Да, согласилась я. Ещё какое? Если шум не стехнет и ты захочешь переночевать здесь, только скажи. Спасибо. Когда я вернулась в свою квартиру, музыка стала ещё громче. За ужином я пыталась слушать подкаст в наушниках, но всё равно чувствовала вибрации через пол. Я открыла ноутбук и поискала, после которого часа можно звонить в совет с жалобой на шум. Затем уселась на диван, кипя от ярости и смотрела на часы. Ровно в 11 я позвонила в шумовой патруль, назвала адрес и попросила разобраться с Анжело. Ожидая их, я раздвинула шторы в столо окна и следила за дорогой. Роль старой девы меня забавляла. В 23:20 к парадной двери подошли двое. Я спустилась, открыла им, показала на квартиру Анжелы и поспешила обратно наверх. Заперев свою дверь, я села на пол, уткнулась подбородком в колени и стала ждать. Они постучали, он не услышал. Затем они начали колотить кулаками. Анжела, вероятно, решил, что это я, поэтому никак не отреагировала. Они стали кричать, что они из совета. Внезапно музыка смолкла и скрипнула его дверь. Я прижалась ухом к стене и разобрала только мешанину препирательств и бюрократических штампов из лексикона местного совета. Анжела снова и снова задавала один и тот же вопрос. «Это она?» Наконец шумовой патруль ушёл. Я ждала, пока сосед закроет дверь, но так ничего и не услышала. Затем на лестнице раздались шаги. Я пожалела, что не выключила свет. Пусть бы думала, будто я сплю. Он подошёл к моей квартире и встал у двери. Я видела тень его ног в просвете над ковром. Анджела молча стоял там, пока свет в коридоре автоматически не погас. Теперь, когда я перестала видеть его ноги, до моего слуха донёсся звук дыхания. Прошло несколько минут. Я гадала, как долго ещё он там простоит. Зачем ему это? Скажет ли он что-нибудь? И знает ли, что я сижу в считанных дюймах от него? Я ужасно боялась пошевелиться и произвести какой-нибудь шум. Ещё меня пугало, что наше молчаливое противостояние продлится всю ночь. Примерно через минуту я услышала, как он спустился по лестнице, и дверь в его квартиру закрылась. Я вспомнила, как переехала сюда и в первый месяц испытывала глубокое, ежедневное удушье от осознания, что все эти квадратные метры принадлежат мне. Но теперь я столкнулась с вторжением незваного гостя, и квартира уже не казалась уютной и безопасной. Как будто у меня завелись тараканы, и я никак не могла от них избавиться. Оставалось либо смириться, либо переехать. Именно тогда я поняла, что в некоторых ситуациях статус одиночки теряет своё великолепие. Даже если ты счастлива без партнёра. Одна из таких ситуаций — разборки с кошмарным соседом. Я хотела позвонить Максу, хотела поговорить с ним. Я нуждалась в его прямолинейном, жёстком совете и непоколебимой, безжалостной любви. Я взяла телефон, чтобы набрать ему, но вместо этого перечитала наши старые сообщения, увидела, как он внезапно охладил и перешёл на официальный тон, прежде чем исчезнуть на совсем. Потом нашла его имя и номер в списке контактов и уставилась на него в надежде отыскать признаки жизни, словно наблюдала за кем-то, находящимся в коме. Я бродила по квартире в поисках доказательств того, что он был здесь. Взяла в руки книгу, оставленную им на прикроватной тумбочке в последнюю ночь. Коснулась ящиков, которые он помог мне установить в спальне. Его красная шерстяная шапка лежала в шкафу. Я вывернула её наизнанку и уткнулась в неё лицом. Колени мгновенно отозвались на знакомый запах. Из-за Макса я стала той, кто вдыхает запах одежды отсутствующего мужчины, словно нюхотельную соль. Я ненавидела его за это. Однако каждый день с тех пор, как он пропал, я искала доказательства его существования. Да, он был здесь. Его следы повсюду. Он мне не приснился. Однако его существование означало, что я должна задать себе более трудный вопрос: если он был, но исчез, не приснились ли мне наши отношения? Не придумала ли я всё то, что нас связывало? А как же волшебство, возникшее между нами, когда он поднял меня и поцеловал на танцполе под The Edge of Heaven. Его я тоже вообразила. Или Макс будто иллюзионист исполнял этот фокус со всеми, сногсшибательный, эффектный обман, который он мог провернуть с кем угодно. Неужели моя любовь к нему и все подробности, которые я кропотливо изучала, и будущее, о котором неуверенно начала задумываться, были только результатом ловкости рук и помутнения рассудка, притком, на который я попалась. Я спрашивала себя, долго ли ещё буду ждать ответа, думала о бабушке Неле и о её так и не вернувшемся муже. Вспоминала, как гостила у неё в детстве, и как она выглядела по утрам, когда приносили почту. Жиляна действительно стояла у дверей каждый день и ждала письма в конверте, написанном его рукой. Я считала, что многое знаю о Максе. Но что если наша близость была притворной? Переписка в Линксе началась с пяти фотографий и нескольких слов об увлечениях, работе и месте нахождения. Встреча не была случайной. И я определял, контролировал и направлял алгоритм, выполняющий функции естественного отбора. Мы читали профили друг друга, а остальное дополняли воображением. Может, я сконструировал его из случайных деталей, из того факта, что мы оба выросли под песни The Beach Boys, которыми заслушивались все наши ровесники без исключения. Или я вложила в него больше души из-за старинных концертных афиш в его квартире, не слишком ли я ему поверила и глубоко обманулась, проецируя свою версию его личности в лакуны моих знаний о нём. Балансируя над пропастью между тем, кого представляла рядом с собой, и реальным человеком, который больше не хотел со мной разговаривать, я поняла, как много мы не знали друг о друге. Я не узнала бы его почерк в письме, а он мой. Ему неизвестны имена моих бабушки и дедушки, а мне его. Мы почти не видели друг друга в компании посторонних, если не считать официантов и незнакомцев в очередях. Я никогда не встречала его друзей. Он почти не упоминал о них, что не казалось странным. На нашем первом свидании он назвал себя непрекаенным. и я не восприняла это как предупреждение. Я также не задавалась вопросом, почему большую часть выходных он проводил в одиночестве за городом. Я не знала, из-за чего отец Макса уехал так далеко, когда тот был совсем маленьким. Может, и его мама ждала письмо. Он не знал моего отца до того, как папа начал уходить из дома в 6 утра и заглядывать в чужие кухонные шкафы, которые считал своими, и теперь никогда не узнает. Я удалила номер Макса вместе со всей перепиской и смирилась с тем, что больше никогда его не увижу и не услышу. Всё было кончено. Он ушёл.